Глава девятая. «Ты уникальна!» Люсинда посмотрела на гелю с гордостью энтомолога, только что открывшего новый вид гусениц. «Во-первых, по отцовской линии ты из рода Дорнов, то есть разделяешь нашу ответственность. Во-вторых, по женской линии ты происходишь от одной девочки, которую звали Поля Полинария Риндина». «Какая же эта девочка?» Не сразу сообразила Геля. Это моя прабабушка Аполлинария Васильевна. Я о ней от мамы слышала. Какая она была красивая даже в старости, а в молодости вообще. И, между прочим, шкатулка с пастушкой тоже ее. «Кому ты это рассказываешь?» — хмыкнула фея. «Я потому и выбрала этот предмет. Надеюсь, что он нам пригодится». Но про это позже, не перебивай. В-третьих, яблоко в начале XX века находилось в Москве, где родилась и выросла твоя прабабушка. А в-четвертых, из самых главных, 13 марта 1914 года Поля Рындина упала и ударилась затылком о порог. Да так сильно, что потеряла сознание и долго лежала как мертвая. Врачи думали, что она не очнется. Наверное, в коме была, прокомментировала юная всезнайка. Это когда человек долго не приходит в сознание и вообще ни на что не реагирует. Правильно? В общих чертах. Кома в переводе с греческого значит «глубокий сон». Ну а уж сон разума – это моя сфера знаний, мое царство. Я ведь фея снов. Люсинда ободряюще улыбнулась гели и свернулась в какой-то дворик. «Я могу поместить тебя в спящее сознание Поле Рындиной» и научу, что нужно делать, чтобы очнуться. Вытолкну тебя из комы, понимаешь? И потом, каждый раз ночью, когда ты заснешь, мы будем общаться. Я буду узнавать от тебя, что произошло за день, и говорить тебе, что делать дальше. Все, приехали». Фея припарковалась и заглушила мотор. Из машины, однако, выходить не спешила. «Вас что-то тревожит?» спросила Геля, заметив, что лисина хмурится. «Дистанция почти в сто лет», — ответила фея. «Мне еще не приходилось использовать аппарат через такую толщу времени, а у нас с тобой был всего один удачный сеанс двусторонней связи». «Ладно», — бодро продолжила она, — «я думаю, Сламбекрафт не подведет». «Теоретически все должно сработать, а если получится ретро значит, получится и связь. Может, не всякий раз, но получится». «А что, если вы меня туда запустите, обратно вытащить не сумеете?» Вдруг испугалась Геля, но фея заверила. «На этот счет можешь не беспокоиться. В прошлом ты пробудешь примерно шесть недель, а потом вернешься. Это я тебе гарантирую». Вместо того, чтобы поинтересоваться, что это за гарантии, такие Геля простонала: «Шесть недель? Шесть? А мама? А папа? А лицей?» «Время в прошлом движется в 365 раз медленнее. Это я установила экспериментально. Тебе достаточно отсутствовать несколько часов, чтобы в прошлом миновали недели. А пару часов мы как-нибудь найдем. Ну что, по рукам?» Фея протянула Геле узкую холеную ладонь. «По рукам!» – вздохнула девочка. Фея вышла из машины, Гели тоже выбралась. Красный автомобильчик пиликнул вслед с сигнализацией. Подошли к двухэтажному особнячку, стоявшему в глубине двора. Дом был старый, а дверь оказалась новомодной, железной. Фея провела пластиковой карточкой в электронном замке, дверь с легким склипом отворилась, и они вошли. Поднялись по боковой лесенке на второй этаж, и фея распахнула дверь комнаты, в которой почти не было мебели. Только тяжелые портьеры на окнах, большое кресло, рядом журнальный столик нагнутых ножках, На столике ноутбук, серебристый аппарат, похожий на средних размеров чемоданчик, с двумя то ли колонками, то ли черт знает чем, а у стены расстелена кровать. «Но я совсем не хочу спать», — воскликнула Геля. «Об этом можешь не тревожиться», — рассмеялась Люсинда. «Я же фея снов. У нас не так много времени, если ты, конечно, хочешь вернуться домой не слишком поздно. Поэтому слушай, в чем будет состоять твое задание».